Теперь можно было переходить к основному эксперименту. Суини вырастила при постоянном ярком освещении новую культуру клеток. И поместив одиночные клетки из этой культуры в респирометр, вернулась к своим наблюдениям за уровнем поплавка. Как будет теперь изменяться фотосинтетическая активность? УР тратят ли одиночные клетки свой ритм. Будут ли случайные изменения во многих отдельных ритмах взаимно уничтожать, гасить друг друга, так что суммарный эффект популяции не покажет никакой ритмичности. Огромное количество наблюдений, выполненных в Суини, убедительно показало, что клетки в условиях. Непрерывного освещения ярким светом полностью утрачивают свой ритм Никакого периодического изменения количества выделяемого кислорода не обнаружилось На рассвете оно составило 2 миллионных миллилитров в час Как и у клеток, содержавшихся в режиме чередования света и темноты И больше не увеличивалось оставалось на этом уровне в течение 16 и более часов. Так был получен ответ на первый вопрос Суини. Популяция клеток гониолокс пуледра, содержащиеся в условиях непрерывного освещения ярким светом, теряет ритм фотосинтеза, и это исчезновение видимых ритмов Отражает не потерю синхронности, а потерю ритма каждой клеткой в отдельности. Глава 15. Таинственные регуляторы времени. Фрэнк Браун, профессор биологии Северо-Западного университета. Занимает позицию, диаметрально противоположную позиции большинства ученых, изучающих биологические ритмы. После получения степени доктора зоологических наук в Гарвардском университете, Браун работал некоторое время научно-исследовательском биологическом центре на Бермудских островах. Там он впервые непосредственно наблюдал два совершенно удивительных примера биологических ритмов. Появление с точной, месячной периодичностью стай бермудской креветки и скоплений атлантического светящегося червя. Самым замечательным в этих явлениях была их приуроченность к определенным фазам Луны. Таким образом, сама природа этих ритмов существенно отличалась от суточных или околосуточных ритмов, которые владели мыслями большинства исследователей. После пребывания на Бермудских островах Браун еще несколько лет занимался изучением эндокринной системы ракообразных. но мысли о загадочности биологических ритмов не оставляли его. В конце концов, он целиком переключился на исследование зависимости биологических ритмов от периодических изменений геофизических параметров. Целью самого первого из поставленных им экспериментов было выявление зависимости ритмов у животных от температуры. Результаты аналогичных исследований Уэлша из Гарвардского университета и Парка из университета штата Иллинойс вызывали у Брауна большие сомнения. По данным этих исследователей, свойственные организмам, различным ракообразным и насекомым, Ритмы сохраняются при переносе животных Из естественной внешней среды В условии постоянной температуры Браун предложил своей сотруднице Уэб Проверить результаты Уэлша и Парка Животным, которые они избрали для экспериментов Был маленький, манящий краб Ука Тысячи особей этого краба